Глава вторая. Первая. Женщины сразу начали называть это место новым, потому что попали не в настоящий дулинг. Во всяком случае, не в тот дулинг, который знали. Позже, когда пришло осознание, что, возможно, им придется задержаться, они стали называть это место нашим. Название «Прижилось».